Глава 30. Дети тени. Эгвин сидела у костра, рассматривая обломок статуи, а Перин спустился к козерцу, чтобы побыть одному. День угасал, и с востока уже налетал ночной ветер, рябью пробегая по воде. Юноша вынул топор из петли на поясе и задумчиво вертел его в руках. Рукоять из ясеневого дерева, длиной с руку, гладкая и прохладная на ощупь. Он ненавидел его. При мысли о том, как он гордился топором дома в Эмондовом лугу, Перрина охватил жгучий стыд. Он им так гордился до того, как узнал, что готов был совершить им. «Ты так сильно ее ненавидишь?» Раздался позади юноши голос Илайса. Вздрогнув, Перин вскочил и уже поднял было топор, но разглядел говорившего. — Вы можете... Вы тоже можете читать мои мысли, как волки? Илайс склонил голову на бок и насмешливо оглядел юношу. — Парень, даже слепому под силу прочесть их по твоему лицу. Ладно, выкладывай. Ты ненавидишь девушку, презираешь ее, так ведь? Ты был готов убить ее из-за того, что не терпишь ее, из-за того, что она вечно делает из тебя козла отпущения, взваливает на тебя все по-своему разными женскими способами. Эгвин никогда в жизни ни на кого ничего не взваливала, возразил Пырин. Что должна, она всегда делает. Они перекладывают на других. Я не презираю ее. Я люблю ее. Он кинул на Илая острый взгляд, дабы тому не вздумалось рассмеяться. Нет, совсем не это. Я не хочу сказать, что она мне как сестра, но она и Рант. Рофи Пепел, если бы вороны настигли нас, если б... Я не знаю. — Да нет, знаешь, если бы у нее был выбор, как ей умирать, что она, по-твоему, выбрала бы? — Один хороший удар твоего топора? Или то, как погибали звери, которых мы сегодня видели? — Я знаю, что выбрал бы я. — У меня нет никакого права выбирать за нее. — Вы не расскажете ей, да? О — О! Руки перина сжали рукоять топора. Мускулы напряглись, отчетливо вырисовываясь под кожей. Сильные мускулы для его возраста — результат долгих часов работы молотом у наковальни мастера Лухана. На миг юноше показалось, что толстая деревянная рукоять топора треснет. — Я ненавижу эту проклятую вещь! — рычал он. Я не знаю, что мне с ним делать. Хожу с ним с важным видом, словно какой-то дурак. Я бы в дело не смог пустить его, знаете ли. Когда все было для виду, что-то изможет быть. Я мог им хвастаться, играть, будто я... Он вздохнул, голос его стал едва слышен. Теперь по-другому. Я и в руки его брать больше не хочу. Еще возьмешь не раз. Перин поднял топор, собираясь зашвырнуть его в пруд, но Илая схватил юношу за запястье. Тебе еще придется брать его в руки, парень. И чем дольше ты будешь его ненавидеть, тем мудрее воспользуешься им. Мудрее, чем большинство людей. «Погоди, придет время, когда ты больше не сможешь ненавидеть его. Вот тогда бросай его как можно дальше и беги прочь». Перин взвешивал топор в руках, борясь с искушением утопить его в пруду. «Легко ему говорить, погоди, а что, если я подожду и потом не смогу его выбросить?» Юноша открыл было рот, чтобы спросить у Илаеса, но сказать ничего не успел. Послание от волков, такое срочное, что глаза у него остекленели. На миг он забыл, что хотел сказать, забыл, что вообще хотел что-то говорить, забыл даже о том, что умеет говорить, что умеет дышать. Лицо Илаеса тоже вытянулось, а глаза, казалось, смотрели внутрь куда-то далеко. Затем все исчезло так же быстро, как и пришло. Видение длилось лишь один удар сердца, но и этого хватило. Перин встряхнулся и глубоким вдохом наполнил легкие. Элаэс не медлил ни секунды. Едва завеса спала у него с глаз, он без колебаний устремился к костру. Перин безмолвно побежал за ним следом. «Туши костер!» — хрипло выкрикнул Элаес Эгвин. Он нетерпеливо махал рукой и, казалось, пытался кричать шепотом. «Гаси же его!» Девушка поднялась на ноги, недоуменно вытаращившись на Элаеса, потом шагнула к огню, но медленно, явно не понимая, что происходит. Элаес, едва не оттолкнув ее с дороги, кинулся к костру, подхватил железный чайник-котелок, обжегся и выругался, Жонглируя горячим котелком, он опрокинул его в огонь. Отстав от бородача на шаг, подбежал Перин и тотчас же принялся ногами забрасывать землю на шипящие угли. Остаток чая еще выплескивался на огонь, шипя и поднимаясь усиками пара. Перин остановился, лишь затоптав последний уголек. Илайс бросил чайник Перину, который тут же выронил его, издав сдавленный вопль. Перрин подул на пальцах, муро косясь на Илайса, но мужчина в шкурах был слишком занят беглым осмотром стоянки и больше ни на что не обращал внимания. — Нет никаких шансов скрыть, что кто-то здесь побывал, — сказал Илайс. Нам нужно просто поторапливаться и надеяться. Может, им не захочется утруждать себя. «Кровь и пепел, но я был уверен, что это были вороны!» Перин торопливо бросил седло на Беллу и придержал топор у бедра, когда наклонился затянуть подпругу. «Что такое?» — спросила Эгвин. Голос ее дрожал. «Тролоки? Исчезающий?» «Идите на восток или на запад!» — сказал Элаэс Перину. «Найдите, где спрятаться!» А я, как только удастся, присоединюсь к вам, если они заметят волков. Он метнулся прочь, пригибаясь так, словно бы собирался бежать, точно волк, на четвереньках, и растворился в удлиняющихся вечерних тенях. Эгвин торопливо собирала свои немногие пожитки, но по-прежнему требовала отпыренно объяснений. Ее голос был настойчив и с каждой минутой, пока тот хранил молчание, становился все испуганней. Сам он тоже был испуган, но страх заставлял ребят двигаться быстрее. Перин обождал, пока они не направились на заходящее солнце. Торопливо шагая впереди Беллы и придерживая у груди обеими руками, он через плечо урывками рассказывал, что знал — В то же время высматриваем местечко, куда бы можно было забиться, как в нору, и подождать Илаяса. Приближается много людей на лошадях. Они нагнали волков сзади, но люди пока их не заметили. Садники направляются к озеру. Скорее всего, к нам они никакого отношения не имеют. Просто тут единственный источник воды на миле вокруг. Но Пестрое говорит... Пэрин глянул через плечо. Вечернее солнце наложило странные тени на лицо девушки. В этих тенях терялось выражение ее лица. О чем она думает? Смотрит так, будто больше не знаком с тобой. Узнает ли она тебя вообще? Пестрая говорит, они как-то не так пахнут. Это что-то вроде того, как неправильно пахнет бешеная собака. Озеро позади них исчезло из виду. В сгущающихся сумерках Перин еще различал валуны, обломки, статуи, Артура и стребиное крыло, но не мог определить, на котором из камней горел костер. «Мы будем держаться от них подальше, найдем какое-нибудь укрытие и подождем Элаеса». «А почему мы должны из-за них волноваться?» — спросила Эгвейн. Если я правильно поняла, здесь нам ничего не грозит. Здесь должно было быть безопасно. Свет, да должно же быть какое-то безопасное место. Кэрин стал внимательнее присматриваться, отыскивая возможное укрытие. Они не успели далеко отойти от пруда, а сумерки все густели. Скоро станет совсем темно. Бледный свет все еще подкрашивал гребни холмов. Из лощин, где уже почти ничего не было видно, этот цвет по контрасту казался очень ярким. Слева, на фоне неба, резко выделялось что-то темное. Большой плоский камень торчал из склона, скрывая все под собой во мраке. «Сюда!» — сказал Перин. Он рысцой устремился к холму, бросая через плечо взгляды и проверяя, нет ли какого признака приближающихся людей. Ничего пока. Не раз юноша останавливался и ждал, пока девушка и лошадь нагонят его. Эгвень почти прижалась к шее Беллы, и кобыла аккуратно выбирала путь по неровной земле. У Перина мелькнула мысль, что обе они устали, наверное, гораздо сильнее, чем он считал. Лишь бы это убежище оказалось хорошим, вряд ли мы сумеем найти другое. У основания холма Перин внимательно осмотрел массивную плоскую глыбу, выступающую из склона почти у самого гребня и отчетливо вырисовывающуюся на фоне неба. Было что-то странно знакомое в том, как громадная плита словно образовывала неправильные ступени — три с одной стороны и одну с другой. Юноша подобрался к плите поближе и ощупал камень, пройдя вдоль него. Несмотря на столетия работы ветра и дождя, перрин почувствовал под рукой четыре соединенные колонны. Он поднял взгляд к ступенчатой вершине камня, возвышавшейся над его головой гигантским навесом. Пальцы. «Мы найдем убежище в руке Артура и истребиное крыло». Может быть, здесь сохранилась частица его справедливости? Перрин жестом подозвал к себе Эгвин. Она не сдвинулась с места, поэтому он соскользнул к подножию холма и рассказал ей, что обнаружил. Эгвин посмотрела на холм, вытянув шею. — Как тебе удалось хоть что-то разглядеть? Перрин открыл было рот, потом захлопнул, облизнул губы и, оглянувшись, в первый раз по-настоящему ясно осознал, что он видит. Солнце уже село, теперь совсем. а полную луну скрывали облака, но окружающее ему по-прежнему представлялось окаймленным темно-пурпурной бахромой. — Я ощупал скалу, — наконец сказал он. — То, что нужно, даже если они доберутся сюда. Им ни за что не различить нас в такую темень. Перин взял Беллу под узцы и повел ее под защиту каменной руки. Спиной он чувствовал взгляд Эгвин. Когда юноша помог ей слезть с седла, ночь разорвали крики, донесшиеся со стороны озерца. Девушка положила ладонь на руку Перина, и тот понял ее несказанный вопрос — — Люди заметили ветра, — сказал он неохотно. Было трудно понимать смысл волчьих мыслей, что-то об огне. — У них факелы! — Перин подтолкнул девушку под каменные пальцы и скорчился рядом с ней. — Они разбились на группы для поисков. Их так много, а волки все ранены. Он постарался, чтобы голос его звучал теплее. Но пестрые и другие смогут держаться от них в стороне, даже раненые, и к тому же люди не ожидают обнаружить нас. Люди обычно не видят того, чего не ждут увидеть. Скоро они бросят поиски и разобьют лагерь. Илаис был вместе с волками, и он их не оставит, пока за ними гонятся. Так много всадников и с таким упорством. «Почему они так упорны?» Перин увидел, как кивнула Эгвин. Девушка думала, что в полумраке он этого не заметит. «С нами все будет в порядке, Перин. «Свет!» — подумал он удивленно. «Да она пытается меня успокоить!» Крики все не стихали. Небольшие цепочки факелов двигались вдалеке, мерцающие во мраке светлячки. — Пэрин, — негромко сказала Эгвин, — ты будешь со мной танцевать в день солнца, если к тому времени мы будем дома? Плечи Пэрина дрогнули. Он не издал ни звука и не знал, смеяться ему или плакать. — Буду. Обещаю. Против воли ладони юноши сжали топор, напомнив ему, что тот по-прежнему у него в руках. Голос Перина упал до шепота. «Я обещаю!» — произнес он вновь, лишь надеясь. Теперь группы всадников с факелами рассыпались по холмам по десять-двенадцать человек. Сколько было таких групп, Перин определить не мог. Порой в поле зрения оказывалось три или четыре конника, рыскающих взад-вперед. Они перекликались друг с другом, и иногда в ночи раздавались пронзительные звуки, отчаянное ржание лошадей и вопли людей. Феррин видел все сразу, с разных мест. Он притаился на склоне холма вместе с Эгвин, следя за движущимися во тьме факелами и светляками — И мысленно бежав в ночи вместе с пестрой ветром и с прыгуном. Волки были слишком изранены воронами, чтобы бежать быстро или далеко, поэтому они стремились отогнать людей из сумрака, вытеснить их под защиту огней. В конце концов, когда в ночи бродят волки, люди всегда ищут безопасности у огня. Некоторые верховые вели в поводу лошадей без седаков. Животные пронзительно ржали и вставали на дыбы, дико выкатывая глаза, храпя и вырывая поводья из рук, и разбегались во все стороны, когда среди них метались серые фигуры. Лошади под всадниками тоже громко ржали, когда из темноты вылетали серые тени, острые клыки рвали им сухожилия, порой всадники тоже кричали перед тем, как челюсти вгрызались им в горло. Илайс был там же, различимый еще более смутно, крадущийся в ночи со своим длинным кинжалом, двуногий волк с одним острым стальным клыком. Крики все чаще переходили в проклятие, но никто и не думал отказываться от поисков. Вдруг Перин понял, что люди с факелами следуют какому-то плану. Каждый раз какой-нибудь из отрядов появлялся в поле его зрения. По крайней мере, один из них все ближе к склону того холма, где они с Эгвейн прятались. Илайс велел прятаться, но... Что если мы побежим? Может нам удастся скрыться в тьме, если мы не будем останавливаться? Может быть, темнота нам поможет? Юноша повернулся к Эгвейн но решение его уже запоздало. Сбившиеся в кучу факелы, их было с дюжину, появились у подножия холма, покачиваясь в такт лошадиной рыси. Острия пик мерцали в свете факелов. Перин замер, затаив дыхание, пальцы стиснули рукоять топора. Садники проскакали мимо холма, но один из них что-то крикнул, и факелы повернули обратно. Мысли Перина лихорадочно метались, стараясь отыскать для него и Эгвень путь бегства. Но как только они с девушкой двинутся с места, их неминуемо увидят, если уже не увидели. А как только их заметят, скрыться вряд ли удастся, даже если на помощь придет темнота. Садники приближались к подножию холма, каждый держал в одной руке факел, а в другой — длинное копье — правя лошадью коленями. В свете факелов Перин разглядел белые плащи детей света. Воины высоко поднимали факелы и наклонялись вперед в своих седлах, всматриваясь в глубокие тени под пальцами Артура истребиное крыло. — Там вверху что-то есть, — сказал один из садников. Голос его звучал чересчур громко. Будто он сам боялся того, что крылось вне света факелов. «Говорю вам, там вполне может кто-то прятаться. Это не лошадь?» Эгвин положила ладонь на руку Перина. В темноте глаза девушки казались огромными. Ее безмолвный вопрос был очевиден, несмотря на тень, скрадывающую черты лица девушки. «Что делать?» Илаес и волки по-прежнему гонялись в ночи, Лошади внизу нервно переступали с ноги на ногу. Если сейчас мы побежим, они тут же нас догонят. Один из белоплашников двинул свою лошадь вперед и выкрикнул, задрав голову к вершине холма. Если вы понимаете человеческую речь, спускайтесь и сдавайтесь. Вам не будет причинено никакого вреда, если вы ходите в свете. Если вы не сдадитесь, то... «Все будете убиты! У вас на раздумье одна минута!» Копья опустились, длинные стальные острия сверкнули в свете факелов. «Пэрин!» — прошептала Эгвин. «Нам от них не убежать. Если мы не сдадимся, они нас убьют. Пэрин!» И и Волки по-прежнему свободны. Еще один отдаленный, захлебнувшийся вскрик — Какой-то белоплащник оказался слишком близко к пестрой. Эгвейн вопросительно смотрела на Перина, ожидая решения. «Если мы побежим...» Он устало покачал головой, встал, словно бы в трансе, и заковылял вниз по холму в сторону Детей Света. Он услышал, как Эгвейн вздохнула и пошла за ним, еле-еле волоча ноги. Почему белоплащники столь настойчивы, будто они страшно ненавидят волков? Почему они пахнут как-то не так? Перину показалось, что он сам почуял этот неправильный запах, когда ветер подул от всадников. «Брось топор!» — повелительно сказал юноша командир отряда. Перин... Ковылял к нему морщу нос, стараясь отделаться от того запаха, который, как ему казалось, он чувствовал. «Брось его, дубина!» Копье предводителя нацелилось Перину в грудь. Мгновение Перина ошеломленно смотрел на наконечник копья, такой острый, что он без труда мог пронзить юношу насквозь, и вдруг выкрикнул. «Нет!» Но кричал он не всаднику. Из ночи возник Прыгун, и Перин был един с волком. Прыгун, который щенком наблюдал за парящими орлами и которому так сильно хотелось летать в небе, так как летают орлы, щенок подскакивал и прыгал, пока не сумел подпрыгнуть выше любого волка, и повзрослев, никогда не забывал своей щенячей мечты о парении в небе. Из ночи возник прыгун и оторвался от земли в прыжке, воспарив, словно орел. У белоплащника была лишь секунда, только чтобы разразиться бранью, а потом челюсти прыгуна сомкнулись на горле человека, наставившего копье на Перина. Толчок оказался столь силен, что всадника просто выбило из седла, и оба, человек и большой волк, упали. Перин почувствовал, как раздробилось человечье горло, ощутил вкус крови. Прыгун приземлился мягко, уже отпустив убитого им человека. Шерсть волка была испачкана кровью, не только его собственной, но и чужой кровью. Глубокая рана пересекала волчью морду, проходя через пустую левую глазницу. Здоровый глаз волка на миг встретился со взглядом Перина. «Беги, брат!» Волк крутанулся, чтобы прыгнуть опять, чтобы взмыть в воздух в последний раз. Но копье пригвоздило его к земле. Второй кусок стали ударил волками шребер, вонзившись в землю под ним. Изворачиваясь и дергая ногами, прыгун кусал державший его древки. «Парить!» Боль нахлынула на Перина. И он испустил дикий вопль, в котором было что-то от волчьего воя. Ни о чем не думая, юноша рванулся вперед, по-прежнему крича. Все мысли исчезли, верховые сблизились слишком тесно и не могли действовать копьями. А топор летал перышком в руках Перина. Один огромный волчий клык из стали. Что-то обрушилось на голову юноши, и, падая, он еще не знал, кто умер — прыгун или он сам. «Парить, словно орел». Бормоча, Перрин открыл затуманенные глаза. Голова у него болела, а почему, он не помнил. Щурясь от света, он огляделся. Эгвин стояла на коленях и смотрела на лежащего юношу. Они находились в квадратной палатке, не меньше комнаты средних размеров в жилом доме на ферме с полотняным полом. Масляные светильники на высоких подставках, По одной в каждом углу заливали палатку ярким светом. «Хвала свету, Перин!» — прошептала девушка. «Я боялась, что они тебя убили!» Не ответив, Перин пристально посмотрел на седоволосого мужчину, сидевшего на единственном в палатке стуле. Темноглазое, доброе, как у любящего деда, лицо повернулось к юноше, Лицо так несоответствующее бело-золотому табару, который носил мужчина, и стянутым ремням, сверкающим доспехом поверх его снежно-белых одежд. Лицо казалось доброжелательным, грубовато-добродушным и величавым, и что-то в нем соответствовало элегантной простоте и строгости всего в палатке. Стол походная кровать, умывальник с простым белым тазом и кувшином, единственный деревянный сундук, инкрустированный незатейливым геометрическим узором. Дерево было отполировано до мягкого блеска, оно блестело тускло, совсем не ярко, и ничто не бросалось в глаза. Вся обстановка в палатке несла на себе печать мастерства. Но... Только тот, кто когда-либо наблюдал за работой истинного мастера, такого как мастер Лухан или столяр-краснодеревщик-мастер Айдайр, мог увидеть в предметах суть творчества. Хмурясь, мужчина пальцем ворошил на столе две небольшие кучки каких-то вещей. В одной из них Перин узнал содержимое своих карманов и собственный поясной нож. Серебряная монета, подарок Морейн, покатилась по столу, и мужчина задумчиво толкнул ее обратно. Сморщив губы, он оставил кучки в покое и взял со стола топор Перрина, взвесив его в руках. Потом мужчина вновь обратил внимание на жителей Эммондова луга. Перрин попытался встать. Резкая боль пронзила руки и ноги, и он шлепнулся обратно. Сейчас впервые юноша сообразил, что связан по рукам и ногам. Он обернулся к Эгвейн. Та горестно пожала плечами и изогнулась так, чтобы Перин увидел ее спину. Полдюжины ремней стягивали запястья и лодыжки девушки, глубоко впившись в плоть. Между путами на ее лодыжках и запястьях был пропущен кусок веревки, настолько короткий, что встань, Эгвин, на ноги, У нее не будет возможности выпрямиться. Перин захлопал глазами. То, что их связали, само по себе шокировало. Но веревок на них было столько, что хватило бы удержать лошадь. Что они о нас вообразили? Седоволосый наблюдал за пленниками с любопытством и вниманием, совсем как мастер Алвир, раздумывающий над какой-то проблемой. Протопор в своих руках он словно забыл. Полог шатра качнулся в сторону, и в палатку вошел высокий мужчина. На его длинном и худом лице выделялись глаза, посаженные так глубоко, что казалось, будто они смотрят из каверн. Излишком плоти он не отличался, жира не было вовсе, кожа туго обтягивала мускулы и кости. Перин... Успел заметить снаружи лагерные костры в ночной тьме и двух стражей в белых плащах у входа в палатку. Затем полукупал упал вниз. Как только вошедший оказался в шатре, он остановился, выпрямившись, будто железный стержень, и глядя перед собой на дальнюю стенку шатра. Его пластинчато-кольчужные доспехи отливали серебром на фоне снежно-белого плаща и одежды. — Милорд-капитан! — голос его оказался таким же жестким, как и стойка, и скрипучим, но каким-то тусклым, лишенным всяких эмоций. Седоволосый небрежно махнул рукой. — Будьте непринужденнее, Чада байер Вы уже подсчитали наши потери в этой... стычке? Высокий мужчина расставил ноги, Но большей непринужденности в его позе Пейн не заметил. «Девять человек погибло, милорд-капитан, и двадцать три ранено, семеро из них серьезно. Но верхом могут ехать все. Тридцать лошадей пришлось умертвить, у них перерезано сухожилия. Эти слова он особо подчеркнул своим бесстрастным голосом, будто происшедшее с лошадьми было хуже, чем смерть, и ранения людей. Многие запасные лошади разбежались. Некоторых на рассвете мы сможем найти, милорд-капитан, но волки, что разогнали их. Поэтому, чтобы собрать их всех, потребуется не один день. Люди, которым полагалось присматривать за лошадьми, назначены в ночную стражу до нашего прибытия в Кеймлин. У нас ни одного лишнего дня, чада Байер. — мягко произнес Седоволосый. — Мы выступаем на рассвете. Этого решения не изменит ничто. В Кеймлине мы должны быть вовремя. — Как прикажете, милорд-капитан? Седоволосый бросил взгляд на Пэрина и Эгвин, затем опять отвернулся. — И что мы имеем, кроме этих двух юнцов? Байер глубоко втянул воздух и помедлил с ответом. «У меня есть ободранный волк, который был с ними заодно, милорд-капитан. Из волчьей шкуры выйдет превосходный коврик для палатки милорда-капитана». Прыгун. Даже не осознавая, что делает, Перин зарычал и попытался освободиться от своих пут. Веревки врезались ему в кожу, запястья стали скользкими от крови, но не поддались. Впервые... Байер взглянул на пленников. Эгвин отшатнулась. Лицо мужчины было столь же бесстрастным, как и голос, но в запавших глазах пылал жестокий огонь, совсем как пламя в очах ба Алзамана. Байер ненавидел их так, будто они долгие годы были его врагами, а не людьми, которых он прежде никогда не видел. Перин... С вызовом уставился ему в глаза, рот его скривился в улыбке при мысли о том, как его зубы вонзаются в горло мужчины. И вдруг улыбка юноши исчезла, и он содрогнулся. — Мои зубы! Я же человек, а не волк! Свет! Должен же быть конец этому! Но он по-прежнему не отводил взора от горящих глаз Байера. — Ненависть за ненависть! «Мне нет дела до ковриков из волчьей шкуры, Чадо Байер!» Упрек в голосе капитана был мягким, но спина Байера вмиг отвердела, его взор уперся в стену палатки. «Вы докладывали о том, чего мы добились этой ночью, если мы вообще чего-то добились?» Стая, которая напала на нас...» Я могу оценить пятьдесят или больше зверей, милорд-капитан. Из них мы убили по меньшей мере двадцать, возможно, тридцать волков. Я не считаю, что розыски трупов следует продолжать ночью, рискуя потерять еще несколько лошадей. Утром я соберу и сожгу убитых волков, тех, которых не утащат под покровом темноты. Кроме этих двух, было еще, по крайней мере, с людей. Полагаю... Мы разделались четырьмя или пятью из них, но маловероятно, что нам удастся найти еще хоть одно тело, исходя из обыкновения приспешников тьмы, уносить своих мертвецов, дабы скрыть понесенный ими урон. По-видимому, это была согласованная засада, но возникает вопрос о... Уперина перехватило горло, когда худой мужчина продолжил свой доклад. Илайс? Осторожно, без всякого желания, он попытался почувствовать Илаеса, Волков, и ничего не обнаружил. Было так, словно он никогда не проникал в мысли Волков. Либо они погибли, либо оставили нас. Ему захотелось рассмеяться горьким смехом. Наконец-то случилось то, чего он так желал. Но цена этого оказалась высока. В этот самый момент Седовласый засмеялся низким презрительным смешком, от которого на щеках Байера проступили алые пятна. «Итак, Чада Байер, ваше заключение. Свыше пятидесяти волков и больше десятка приспешников тьмы напали на нас из подготовленной заранее засады, да? Видимо, так, если уж вы видели пару-тройку сражений». «Но, милорд, капитан Борнхальд!» «Я бы сказал, шесть или восемь волков, Чада Байер, и из людей, наверное, лишь эти двое. Вы выказываете искреннее рвение, но не имеете никакого опыта действий вне города. Совсем другое дело нести свет, когда улицы и дома далеко. Ночью обыкновенно волки кажутся числом более чем есть на самом деле, и люди тоже. Я думаю, самое большее — шесть или восемь. Румянец Байера постепенно становился все темнее. Полагаю также, что были они здесь по той же самой причине, что и мы. Тут единственный доступный источник воды, по крайней мере, на день пути в любом направлении». Гораздо более простое объяснение, чем шпион или предатели в рядах Детей Света. И самое простое объяснение — обычно самое верное. Наберетесь опыта — научитесь. По мере того, как добродушный на вид мужчина говорил, лицо Байера покрывалось мертвенной бледностью. Алые пятна на его впалых щеках по контрасту с ней обрели багровый оттенок. На мгновение он скосил глаза на двух пленников. «Теперь он нас ненавидит еще больше», — подумал Перин, — «за то, что мы слышали эти слова. Но почему он вообще нас ненавидит?» «Каково ваше мнение вот об этом?» — спросил капитан, показывая Байеру Перинов топор. Байер вопросительно взглянул на своего командира и, дождавшись ответного кивка, взял оружие. Он взвесил топор в руке и удивленно хмыкнул, затем коротко взмахнул им над головой, описав небольшую дугу и едва не задев вверх палатки. Топором он орудовал так уверенно, будто родился с ним в руках. Восхищение, смешанное с завистью, промелькнуло на миг на худом лице, но когда Байер опустил топор, лицо его было столь же бесстрастно, как и раньше. Превосходно сбалансировано, милорд-капитан. Сделано просто, но очень хорошим кузнецом-оружейником. Возможно, даже мастером. Горящим мрачным огнем глаза Байера обожгли пленников. Оружие отнюдь не деревенских жителей, милорд-капитан. Никак не ни фермеров. Конечно, нет. Седоволосый повернулся к Перину и Эгвейн с легким упреком и усталой улыбкой. Добрый дедушка, которому известно, что его внуки напроказничали. «Меня зовут Джеффрам Борнхальд», — сказал он им. «Ты, как я понял, Перин. Но вот вы, молодая женщина, как ваше имя?» Перрин сердито посмотрел на Седова, но Эгвин качнула головой. «Не будь глупым, Перин. Я Эгвин». Просто. «Перин и просто Эгвейн», — тихо произнес Борнхальд. «Но полагаю, если вы и вправду друзья темного, то вы желали бы скрывать свои подлинные имена по возможности подольше». Перин с трудом, но сам поднялся на колени. Большего не позволяли путы. «Мы не друзья темного», — гневно возразил он. Слова еще не успели слететь с его губ, как Байер оказался возле Перрина. Мужчина двигался, словно змея. Юноша заметил, как рукоять топора резко двинулась к нему и попытался пригнуться. Но тяжелое топорище попало ему повыше уха. Лишь то обстоятельство, что Перрин отстранился от удара, спасло юношу, и он не упал с проломленным черепом. И все равно у него искры из глаз посыпались. От удара о землю перехватило дыхание. В голове звенело, и кровь заструилась по щеке юноши. — У вас нет никакого права! — начала Эгвейн и пронзительно вскрикнула, когда рукоять топора метнулась к ней. Девушка отшатнулась в бок, и топорище со свистом пронеслось в воздухе, когда она упала на полотно пола. — Лучше вам преть быть сдержаннее на язык и не дерзить, — сказал Байер. Когда говорите с помазанником света, иначе можете лишиться языков. Худшим из всего было то, что в голосе Байера по-прежнему не слышалось никаких эмоций. Отрезать языки пленникам не доставило бы ему удовольствия и не вызвало бы сожаления. Это просто нечто такое, что ему пришлось бы сделать. Спокойнее, чада Байер. Борнхальд. Снова посмотрел на пленников. Полагаю, вам не очень много известно о помазанниках или о лордах-капитанах Детей Света. Нет, по-моему, немного. Так что хотя бы ради Байера постарайтесь не спорить и не кричать, хорошо? Я хочу только, чтобы вы шли в свете, не больше. И если гнев возьмет над вами верх, это не поможет никому из нас. Пэрин поднял взгляд на мужчину с худым лицом, возвышающегося над ним и девушкой. «Ради Байера?» Юноша заметил про себя, что капитан не приказал тому отойти от них. Байер встретил взгляд юноши и улыбнулся. Улыбка коснулась лишь его губ, но кожа на скулах натянулась еще больше, отчего лицо стало очень напоминать череп. Пэрин содрогнулся. Мне доводилось слышать о людях, бегающих вместе с волками, в раздумье произнес Борнхальд, хотя сам я прежде этого не видел. Как предполагают, люди разговаривают с волками и с прочими созданиями темного. Мерзкое дело. Это заставляет меня опасаться, что последняя битва и в самом деле грядет. Волки не. Перин оборвал себя, когда носок сапога Байера оттянулся назад. Глубоко вздохнув, юноша продолжил более спокойным тоном. С гримасцей разочарования Байер опустил ногу. «Волки — не создание темного. Они ненавидят темного. По крайней мере, троллоков они ненавидят. И исчезающих!» Перин был поражен, заметив, как кивнул. Куда лицей, кивнул, будто бы каким-то своим мыслям. Борнхальд приподнял бровь. — Кто тебе это сказал? — Страж! — ответила Эгвейн. Она съежилась под горящим взглядом. Он говорил, что волки ненавидят троллоков, а троллоки боятся волков. Пери обрадовался, что она не упомянула Илаяса. Страж! вздохнул Седой. «Создание ведьм из старвалона. Что еще мог сказать вам этот тип, коли он сам друг темного и слуга приспешников тьмы? Вы что не знаете, что у тролоков волчье рыла, и клыки и волчья шерсть?» Пырин заморгал, желая одного, чтобы прояснилось у него в голове. Он по-прежнему чувствовал себя так, будто в голове у него застывшая студнем боль, но была какая-то неправильность. Ему никак не удавалось разобраться со своими мыслями, чтобы уразуметь разгадку всего этого. — Не у всех троллоков, — пробормотала Эгвейн. Перин бросил на Байера настороженный взгляд, но худой просто наблюдал за девушкой. — У некоторых есть рога, как у баранов или козлов. Или естребиные клювы? Или... ну, всякое такое прочее?» Борнхальд сокрушенно покачал головой. «Я предоставляю вам шанс, а вы с каждым словом зарываете себя все глубже». Он поднял руку с выставленным пальцем. «Вы бежали вместе с волками. Созданиями темного». «Второй палец». Вы признали, что знакомы со стражем, еще одним созданием темного. Сомневаясь, чтобы он рассказывал вам о том, чем занимается, если встреча ваша была лишь мимоходом. Третий палец У тебя, юноша, в кармане, была марка Торвалана. Большинство людей вне Торвалона стараются побыстрее избавиться от таких монет, если только они не служат. Ведьмам, она. Четвертый. Ты нес с собой боевое оружие воина, хотя в то же время одет ты, как фермерский парень. Следовательно, скрытничаешь и таишься. Поднятый большой палец. Вам известно про троллоков и мурдралов. Так далеко к югу лишь считанные громатеи до да тех, кто побывал в пограничных землях, «Верят, что они существуют, что они не вымысел из преданий и рассказов. «Может, вы бывали в пограничных землях? «Если так, то скажите мне, где именно? «Я порядком постранствовал в пограничных землях, мне они хорошо знакомы». «Нет? Что ж, тогда ладно». Он посмотрел на свои выпрямленные пальцы, затем со стуком уронил ладонь на стол. Выражение на лице доброго дедушки говорило о том, что внуки и в самом деле вели себя очень плохо и навлекли на себя серьезные неприятности. «Почему бы вам не рассказать мне правду? Как вы докатились до того, что бегаете по ночам с волками?» Эгвин уже открыла рот, но Перин заметил упрямство в движении ее подбородка и мигом сообразил, что она собирается рассказать одну из тех придуманных ими историй. Этого делать не стоило, ни сейчас, и ни здесь. Голова у Перина болела, и ему очень хотелось, чтобы у него было время подумать, но времени-то как раз и не было. Откуда знать, где бывал этот Борнхальд? с какими странами и городами он хорошо знаком. Если он улечит их в лжи, вернуться к правде станет невозможно. Тогда Борнхальд будет совершенно убежден, что они приспешники тьмы. — Мы из двуречья! — быстро сказал Перин. Эгвейн в открытую вытаращилась на него лишь потом, спохватившись, а он торопливо стал излагать правду или вариант правды. Они вдвоем покинули двуречие, чтобы увидеть Кеймлин. По пути прослышали о развалинах огромного города, но когда они нашли Шадар-Логот, там кишмяки шели троллоки. Им вдвоем удалось спастись за рекой Аринелли, но к этому времени они совсем заблудились. Потом они совершенно случайно встретили человека, который предложил провести их к Кеймлину. Он заявил, что его имя не их дело, И вряд ли этот незнакомец излучал дружелюбие, но им нужен был проводник. В первый раз волков они оба увидели после того, как появились дети света. Все, что они пытались сделать, — это спрятаться, чтобы их не съели волки или не убили люди или лошади. — Если бы мы знали, что вы дети света, — закончил юноша, — мы бы попросили у вас помощи. Байер недоверчиво хмыкнул. «Перри на такое отношение озаботило мало. Если удастся убедить капитана, то Байер им не страшен. Ясно, что Байер дышать перестанет, прикажи ему, лорд-капитан Борнхальд». «Не вижу тут никакого стража», — чуть погодя произнес седоволосый мужчина. Выдумка Перрина подвела юношу. Он понимал, чтобы обдумать все, нужно время. В возникшую паузу брешу стремилась Эгвин. Его мы встретили в Байрлоне, в городе полным-полно людей, спустившихся после зимы с копий, и в гостинице нас посадили с ним за один стол. Мы с ним только раз поговорили за едой. Перрин вздохнул свободнее. Спасибо, Эгвин. Верните им пожитки, Чада Байер. Не оружие, разумеется. Байер удивленно посмотрел на Борнхальда, и тот добавил. Или же вы из тех, кому по душе грабить непросвещенных, Чада Байер. Это же дурное занятие, да? Ни один человек не может быть вором и ходить в свете. Казалось, Байер боролся с соблазном не поверить этому предположению. Значит, вы нас отпускаете? В голосе Эгвин звучало удивление. Перин поднял голову и посмотрел на капитана. Конечно, нет, дитя, печально сказал Борнхальд. Может, вы и рассказываете правду о том, что вы из Двуречья, поскольку знаете о Байерлане и рудниках. Но вот Шадар Логот — это название известно очень и очень немногим. Большинство из них — друзья темного. И каждый, кому известно достаточно, чтобы знать это название, сведущ достаточно, чтобы не соваться туда. Советую вам по пути в Амадор придумать историю получше. Время у вас будет, так как нам придется задержаться ненадолго в Кеймлине. Правда, дитя, предпочтительно. Правде и в свете свобода. Байер забыл о своей робости перед седоволосым. Он резко отвернулся от пленников, в словах его прозвучала оскорбительная резкость. — Вы не можете! Это не позволено! Борнхальд насмешливо приподнял бровь, и Байер, поперхнувшись, мигом сбавил тон. Простите меня, милорд капитан, я забылся, и я смиренно прошу прощения и готов подвергнуть себя и но, как отметил сам милорд капитан, мы должны быть в Кемлине вовремя. А так как большая часть запасных лошадей разбежалась, то нам и без пленников будет трудно поспеть туда, в срок. И что же вы предлагаете? Тихо спросил Борнхальд. «Кара для приспешников тьмы — смерть!» От ровного голоса, которым были сказаны эти слова, их смысл стал еще более зловещим и ошеломляющим. Таким тоном можно было предлагать раздавить букашку. «С тенью не может быть перемирия! Нет снисхождения друзьям темного!» «Рвение должно приветствовать!» Но, как мне часто приходится замечать своему сыну Дейну, чрезмерное усердие может обернуться прискорбной ошибкой. Вспомните, к тому же, о чем говорят догматы. Ни один человек не потерян настолько, что его нельзя было бы вывести к свету. Эти двое юны. Они еще не могли оказаться глубоко в тени. Их еще можно привести к свету, если только они позволят поднять пелену тени с их глаз. Мы обязаны предоставить им такую возможность. На миг Перин почти почувствовал расположение к похожему на ласкового дедушку-мужчине, который встал между ним и Байером. Затем Борнхольд с улыбкой, поотечески ласковой, Повернулся Кэгвей. «Если вы откажетесь прийти к свету к тому времени, когда мы достигнем Амадора, я буду вынужден передать вас вопрошающим. А по сравнению с ними рвение Байера не более чем свеча перед солнцем». Седоволосый говорил, словно человек, который сожалеет о том, что принужден делать, но у которого и в мыслях нет совершить нечто, выходящее за рамки своих прямых обязанностей, как он их понимает. «Раскайся, отрекись от темного, приди к свету, исповедуйся в своих грехах и расскажи о том, что тебе известно об этих мерзостях с волками» и ты будешь избавлена от кары. Ты пойдешь свободно, в свете. Внимательный взгляд упал на Перина, и Борнхальд сокрушенно вздохнул. Ледяной холод сковал юношу. Но вот ты, просто Перин из двуречья, ты убил двоих из детей. Борнхальд коснулся топора, который Байер по-прежнему держал в руках. Что до тебя, то, боюсь, в Амадоре тебя ждет виселица.